Александр алиференко Тайна дворянской усадьбы. Книга третья. Пираты. Глава первая. Это вы поймали? Удивился Кимыч, увидев двухметровую тушу под берегом. «Дядя Ким!» Торопливо и с восторгом Николай принялся описывать произошедшее событие. Это дядя Сережа подстрелил стрелой на веревке, а тетя Настя рыбину из винтовки добила. «Немного не так», — подправил рассказ Николая Сергей. «Я подстрелил из подводного ружья Сазана, а этот Самяра решил проглотить мой трофей. «Ну и я, как на привязи, за ним носился. Куда он, туда и я. А отпустить жалко, и ружье потерять не хотелось, и его самого тоже. Мы все так перепугались, когда эта рыба за собой Сергея таскала. В отличие от нас, Настя не растерялась и из винтовки выстрелила». Софья еще не отошла от непроизвольного признания Кимычу в любви. Рассказывая про двухметрового озерного гиганта, Она крепко держала мужчину за руку, словно боясь его снова потерять. «Хрен с этой рыбой!» – отмахнулся Сергей. В данный момент его волновало совсем другое. Глядя на счастливого друга, пребывавшего в лирическом настроении, он очень серьезно спросил. «Ты лучше ответь, что с зеркалом произошло? Как оно без электричества смогло включиться?» если, конечно, Коля ничего не попутал. «Я видел своими глазами!» – вскинулся обиженный Николай. Но на его слова Сергей только махнул рукой и вновь внимательно посмотрел на Кимыча и тут же требовательно спросил. «И, кстати, где тебя носило? Коля тебя нигде не смог отыскать». «Так ты домой возвращался?» Не ответив на вопрос, уточнил кимочу парня. «Меня дядя Сережа посылал!» Голос Николая слегка дрожал. Стало очень обидно. Старшие сомневаются в его словах, а ведь он не врет. «Я Колю попросил привезти тебя на озеро и заодно взять с собой топор и веревку. Без твоей помощи мы эту рыбину до дома не дотащим». Можно облегчить груз, выпотрошить на месте, отрубить хвост, плавники, да и голову заодно. Вон она, какая здоровая! Чего ее зря тащить? Я тебе отрублю, ишь, какой находчивый нашелся! Не на шутку рассердился Кимыч. Если ваш трофей такой же, как и земной сон, то из головы очень вкусный и жирный бульон получится. Ни в коем случае ее нельзя выбрасывать. «Хорошо, хорошо, как скажешь», — пойдя на попятную, согласился с другом Сергей. «Тогда рубим две жерди и делаем волокушу, но голову, я тут подумал, все равно отрубим. Ее отдельно в рюкзаке Коля понесет, а Настя с Софьей заберут ласты с маской и ружье». «Так чего стоим? Пошли вырубать?» «Погоди ты с жердями», — остановил кимача Сергей. Его уже начало злить стремление друга уйти от ответа на поставленный вопрос. «Ты ведь так и не сказал, где был, когда Коля тебя искал. И про зеркало мы так ничего не услышали». Кимыч немного замялся, но все же ответил. «Хотел вам сюрприз преподнести, но раз ты так настаиваешь...» Глаза Кимыча светились от радости. Казалось, еще немного, и он сорвется в пляс. Правда, для радости у него и другая весомая причина появилась, но все же... «Так оно на самом деле заработало!» – не поверил своей догадке Сергей. Удивлению Насти не было предела. Софья же не знала, как реагировать на данное событие. «Но как?» – не договорил Сергей, имея в виду отсутствие электричества. «Вы не поверите, но те кристаллы не просто светящиеся стекляшки, они, оказывается, источники энергии, типа аккумуляторов, и даже могут передавать энергию на расстояние, правда, на небольшое. Я это совсем случайно обнаружил». Объясняя, Кимыч при этом хитро улыбался. Сергей с Настей, хорошо уже изучившие своего друга, с подозрением смотрели на него. Разволновалась и Софья, лишь Николай не понимал суть происходящего. «И?» – надавил на Кимыча Сергей. «Я был там!» – наконец признался счастливый столяр. «Где конкретно ты был?» – уточнил Сергей. «То, что Кимоч не упустил момент и в одиночку заглянул в новое зазеркалье, он уже понял. Сейчас его интересовало, где именно тот оказался». «Не знаю, Сергей!» — несколько растерянно ответил столяр. Помолчал и после добавил «Но там пираты!» Все так и остолбенели. Один в один повторил знаменитую немую сцену в пьесе Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». «Какие еще пираты? Ты не мог ошибиться!» — первым пришел в себя Сергей. «Предполагаю, те самые, которые сюда в гости наведывались. Но не конкретно те, — уточнил Кимыч, — их же всех в бухте перестреляли. К тому же столько лет прошло. Думаю, их новое поколение. Насколько я мог понять, разглядывая пиратов в подзорную трубу, прогресс у них не так далеко продвинулся. Все так же с саблями ходят, лишь единственное отличие». Теперь у каждого за поясом пистолет, а то и два. «Подожди, ты там, надеюсь, не наследил?» Насторожился Сергей. «Окно не засекли?» «Не должны. Я наблюдал за портом со скалы. Ты бинокль забрал. Пришлось вернуться и взять Колину подзорную трубу». «Кимыч, на чем базируется твоя логика об отних и тех же пиратах?» выразила сомнение Настя в правильности его вывода. «Может, это другой новый мир, если брать, как пример, наш переход с земли сюда?» «Настя, я понял тебя. Не знаю, может, дядя Софьи перемудрил с настройкой второго зеркала, но теперь, как мне кажется, переход происходит здесь внутри. Погоди, Настя!» – предупредил Ким, очевидя, как она порывается возразить ему. «Теперь главное, почему я уверен о переходе в один и тот же мир?» «Воздух, скалы, растительность – точно такие же. Единственное отличие – это отсутствие песка. В порту и под скалой, с которой я наблюдал, на берегу сплошные камни и галька. Но и у нас на Черноморском побережье такая же ситуация. В Анапе песчаные пляжи, а в Сочи – галечные». «Похоже, ты прав», – подумав, согласился с ним Сергей, – «Ну и какие у кого мысли по этому поводу?» «А можно и мне посмотреть?» Нерешительно спросил Николай. Судя по его горящим глазам, ему этого очень хочется. «Никто никуда не пойдет!» Словно отрезал Кимыч. «Во всяком случае, сейчас. Там совсем чужие, вооруженные и враждебные люди. Я так понимаю, никто из вас...» Столяр обвел глазами друзей. «Одним лишь лежанием на скале и любованием морского порта с высоты птичьего полета не удовлетворится. Я прав, но мы пока не готовы к встрече с местными. Все гораздо серьезнее, чем может показаться на первый взгляд». Увидев, как у Николая потухли глаза, и он погрустнел, Кимыч добавил. «Коля, вместо пиратов я вас с мамой приглашаю на неделю к себе домой. Ты как, согласен?» «Да, дядя Ким!» – чуть не закричал в полный голос паренек. Софья благодарно посмотрела на Кимача и с нежностью обняла сына. «Софья!» – предупредила подругу Настя. «Я не смогу с вами гулять по городу. К сожалению, у меня начинается учеба в университете. Если только после всех пар...» «Так, все вопросы обсудим в доме, а сейчас надо вашей добычей заняться». «Кимыч, мне тут пришла в голову одна мысль», сказал Сергей, глядя на массивное туловище сама. «Нужно изготовить и по частям перенести на остров детали для тачки. Целиком, боюсь, она в зеркало не влезет, а колеса использовать велосипедные. Как тебе такая идея?» «Точно!» – оживилась Настя. Я бы сюда еще парочку велосипедов притащила, они точно здесь не помешают. Например, сюда на озеро ездить. Про велосипед Николай читал и видел на картинках в дореволюционных журналах, оставшихся от деда с бабушкой. Софья же видела вживую, во дворе возле дома Кимыча, да и на улицах Советска, пока гуляли с Настей, много горожан на них каталось». Самой покататься не получилось. У Кимыча велосипеда не было. А если бы и был, то Софья точно постеснялась бы учиться кататься на глазах вездесущих детишек. «Обязательно сделаем тачку», — согласился Столяр. «Сразу ведь до всего не додумаешься. Настя, ты предложила тебе, как говорится, и карты в руки. Дома на досуге или когда будешь скучать на паре в университете, подумай». «Чего, на твой взгляд, как женщине и хозяйке не хватает на острове, а я пока делом займусь?» Кимыч забрал у Николая топор и сходил к ближайшим деревьям, множество которых росло на берегу озера, и срубил подходящую жертву. «А ты чего отмут только срубил? Для как минимум две нужно. Привяжем и понесем на плечах, Сергей, я передумал». Здесь мы сама потрожить не будем, и голову отсекать тоже, лучше в усадьбе этим займемся, у него вот утробе полно разных вкусностей. Так тяжело будет тащить, ничего, как-нибудь справимся. Мужчины обмотали веревку вокруг головы и в районе жаберных крышек, а второй конец под брюхом закрепили, часть хвоста оставили свисать. Николай помог Кимочу и Сергею уложить концы жерди на правое плечо. Она слегка прогнулась, но вес трофейной рыбины выдержала. Винтовку Сергея несла Настя Акимыча Николай. Во время движения жертв немного пружинила. Шедшие рядом Настя с Софьей переживали, как бы она, не дай бог, не треснула. До усадьбы дошли без приключений. Никто из диких животных за ними не увязался и не попытался напасть. Николай предусмотрительно вошел во двор первым, и принял на себя до безумия обрадовавшегося Шарика. Тот от бурного наплыва эмоций едва не сбил парня с ног. «Фу, Шарик, фу! Да успокойся ты, дурында! Тетя Настя, помоги мне!» – попросил Николай. Возле курятника в теньке стоял потемневший от времени стол. Вдвоем поднесли его поближе к очагу. Мужчины облегченно выдохнули и положили тяжелую ношу вместе с жердью на стол. «Дядя Ким, я Сазана лучше завялю!» Николай вынул из рюкзака еще один трофей. «Коля, как хочешь, так и делай. Мясо у нас сегодня с избытком. Сергей, принеси мой нож, я его вроде в доме оставил». «Дядя Ким, ты, наверное, забыл, у нас в пещере острые пиратские кинжалы имеются». «Неужели с тех пор не затупились?» Так я их, если требуется, правлю. Ну, расправишь, то тогда тащи сюда. Серега, отставить. Софьюшка, Кимыч посмотрел на враз покрасневшую женщину. Нужна пара трепиц, найдется. Она смущенно кивнула и пошла в дом. Настя поспешила следом. Я рада за вас, шепнула она Софья. Правильно сделала, решив первой признаться. А то этот старый холостяк сам бы не додумался. «У меня случайно против моей воли вырвалось», — призналась женщина. Они посторонились, пропуская Николая, который бегал в пещеру за кинжалом. «А Коля я смотрю, прикипел к Кимычу", заметила Настя. «Ему очень отца не хватает», — дрогнувшим голосом с грустью ответила Софья и смахнула резинку со щеки. Николай подбежал к столяру и протянул рукоятью вперед раритетное оружие. «Держи, дядя Ким!» Кимыч аккуратно забрал у парня кенжал и осмотрел. Он и в самом деле оказался очень острым. «Молодец!» – похвалил он парня. «Довольно профессионально подточен. Меня папа научил». Кимыч осмотрел рыбину и в первую очередь отрезал латный кусок хвоста и положил его в метный таз, который вместе с полотенцами догадалась принести хозяйка дома. С интересом, наблюдая, как Кимыч разделывает сама, И Сергей, и Софья с Настей совершенно забыли про зеркало и про обнаруженный новый проход. «А ты где так научился самову разделывать?» не удержавшись, спросила Настя, восхищенная мастерством и ловкостью столяра. «Я же как-никак из деревни, а там кроме охоты и рыбалка тоже знатная. Правда, честно признаюсь, сам я еще тот рыбак, но все же с десяток самов за всю жизнь поймал» но весом поменьше, конечно, а так в большинстве случаев брату помогал. Он же меня и научил самого разделывать. Постоянно на пару с ним их потрошили. «Каждый раз я о тебе узнаю все новое и новое», — Настя хитро улыбнулась и подмекнула Софья. Кимыч, продолжая орудовать кинжалом, на их переглядывание между собой не обратил внимания. В раскрытом широком брюхе аккуратно, чтобы не повредить желчный пузырь, отделил печень и положил в таз. «Ого, какая большая!» — воскликнула Софья. «Я даже не ожидала!» «И, кстати, очень вкусная!» — заметил Кимыч. «Я тут подумал, друзья, нам столько мяса за один раз никак не одолеть, а холодильника в доме, к большому сожалению, нет». — Серега, ты не жатничай, и в следующий раз трофей поменьше размером выбирай. — Кимыч, ты боишься за мясо? Вдруг оно пропадет? — Настя, ты же хозяйка. Сама видишь, в доме нет ни подвала, ни летника. А сейчас сама видишь зимой и не пахнет. Конечно же, как пить дать протухнет. Но... — Кимыч задумчиво почесал затылок. — Есть два варианта. Или завялить, или... Тут он оживился и, довольный собой, скомандовал. «Сергей, пока я буду дальше разделывать, вы вскоре берете лопату и идете разминаться. Нужно выкопать яму диаметром с метр, ну и глубиной чуть больше. Думаешь, в ней прохладней будет?» С нотками сомнения в голосе спросил Сергей. «Какой же ты недогадливый!» На дне ямы разожжем костер, а когда догорит на угли, набросаем древесной стружки и подкоптим мясо. Как пить дать до да дома его сбережем! Ура! Захлопала в ладоши Настя. «Кимыч, какой щедрый у тебя брат! Никогда нас домой без продуктов не отпускал, на этот раз угостил копченым самовьим мясом. Услышав это, Софья весело рассмеялась. Настя еще раньше рассказывала, как ей с Сергеем приходится дурить родителей, привозя разные вкусности с острова и выдавая их за гостинцы от брата Кимача. Сергей изрядно замучился скобкой такой нужной им ямы. Место под нее выбрали во дворе с правой стороны от ворот в метре от частокола. Дело оказалось не таким уж и легким – «Слишком уж много камней в земле, но тому удивляться не приходится. Предгорье же! извлеченные камни складывали возле забора. Обязательно пригодятся прикладки постоянной печи для копчения. Там дальше видно будет. «Сергей, вы тут заканчивайте, а я пройдусь, поищу плодовые деревья, нарежу веток, а уже здесь их расщеплю и порублю». «Ким, обожди, я покажу, где они есть поближе. Ты в том месте еще не был», — сказав, Софья слегка покраснела. «Мама, давай я покажу дяде Киму». «Коля», — вмешалась Настя, — «ты лучше смени дядю Сережу. Видишь, он уже взмок». Софья оказалась права. Кимыч и в самом деле еще не был в этой части плато. Они с Софьей, выйдя из ворот, повернули направо. Но вместо того, чтобы идти к озеру, обогнули дом и пошли вдоль высокой каменной гряды, как школьники, держась за руки. Несмотря на романтическую обстановку, Кимыч правой рукой придерживал за ремень винтовку. Тропа извивалась между камнями и примерно метров через двадцать свернула в расщелину в скале. «Ну как?» «Здорово!» – признался Кимыч. Пройдя через узкую расщелину, они оказались в бухте, похожей на ту, в которой располагалось окно, но куда больше размером и живописней. Обнявшись, они стояли и любовались волнами с белыми барашками пены, периодически накатывающимися на золотистый песок. «Так бы и стоял с тобой до конца жизни», — признался Кимыч. Он развернул к себе Софью и припал к ее теплым и мягким губам. Так хорошо ему давно не было. «Нас ждут!» – прошептала женщина и, ответив на поцелуй, мягко отстранила от себя Кимыча. «Да, ты права. Показывай, кустарник. Так вот же он!» За небольшой рощицей тонких и стройных деревьев тянулась полоса кустов с уже ставшими привычными для землян плодами. Кимыч вытащил топор, заткнутый за спиной за солдатский ремень, Но прежде чем идти к кустарнику, среди деревьев выбрал два самых молодых и тонких. Обычно из таких делают удилище для рыбалки. Срубил их и разделил на четыре палки. «Зачем они тебе удивилась, Софья? Ты же хотел ветки с кустарника. На них куски мяса буду нанизывать. Металлической решетки у нас нет, поэтому используем палки. Они с успехом заменят решетку». «Подержи их, а я пока к кустарнику схожу». Назад вернулись с охапкой веток, палками, да еще и плодов с собой принесли. «Наши молодожены вернулись», — улыбнулась Настя, радуясь за друзей, чем вогнала в краску счастливую Софью. Кимыч незаметно показал Насте кулак. «Вы закончили?» — спросил он у Сергея, кладя ветки и палки возле ямы. «Коля, тебе задание. Возьми нож и ошкурь палки. После положишь их на стол, а я пойду дров принесу». Шарику, который то и дело мешался под ногами, Николай бросил латный кусок вяленого мяса. Щенок схватил его и при этом, урча, деловито потащил к будке. На дне ямы развели костер. Сергей, долго не мудрствуя, положил вниз пару таблеток сухого спирта и поджег их, «Если купили их, то нужно использовать». Кимиджи принялся нарезать мясо на прямоугольные полоски, оставляя с одной стороны кожу для прочности. Закончив, посолил их и отправил на время в таз. Когда дрова прогорели и остались от угли, немножко их разгреб и положил на дно ямы три камня в виде треугольника. «Зачем?» – спросила Настя, наблюдавшая за его действиями. На камне поставлю таз, в него будет капать жир. Чего-чего, а в саховьем мясе его предостаточно. Сама видела, что и другие местные рыбы о фигуре не заботятся. Настя, вам с Софьей задание. Берите хозяюшке печень и нарежьте ее кусками, примерно такие. Он показал два сложенных пальца. Сергей, в очаге разведи огонь и подвесь котелок с водой. Как закипит, положите в нее нарезанную печень и проварите минут пять. После воду слейте, а печень промойте. То же самое проделайте и с воздушным пузырем. Нарежьте и проварите. А его-то ты зачем оставил? Шарику бы лучше отдал. Настя с сомнением посмотрела на сдувшийся проколотый пузырь. «Эх, Настя, какая ты темнота!» «А еще жена начинающего рыбака!» – рассмеялся Кимыч. «Это же деликатес! На земле мужики за бокалом пива, когда чистили воблу, обязательно извлекали пузырь и специально подпаливали его спичкой для усиления вкуса. Так то в небольшой вобле, а тут пузырь здоровенного сама. Грех такую вкуснятину выбрасывать!» «Ты его тоже спичкой подпаливать будешь?» Настя съехицы подначила Кимоча. «Ох ты, господи! После на сковороде вместе с луком пожарим. Уверяю тебя, за уши от тарелки не оттянешь. Будешь еще добавки просить. Короче, задача вам поставлена. Трудитесь, а я займусь копчением». «Дядя Ким, так нормально?» Николай протянул ошкуренные палки. «Спасибо, Коля, теперь новое задание». У вас найдется кусок фанеры». «А это что? Позже объясню. А щит деревянный? Стоп! Сергей, принеси тот, который в пещере мы видели. Коля, посвети ему, а то, не дай бог, после яркого света в темноте лоб расшибет». «Ишь, как наш начальник разошелся. Это ты его так вдохновила», – тихо сказала Софья Настя, и они весело рассмеялись. Кимыч покосился на них, не поняв, с чего те так развеселились. Посмотрел на яму с углями и досадливо почесал затылок. «Черт! До костра нужно было сделать! Вот я, разиня!» «Палки должны находиться ниже верха ямы, чтобы после того, как их с мясом туда опустят и яму накроют деревянным щитом, между ним и нанизанным мясом имелось свободное пространство» а он забыл до разведения костра вырезать для них пазы. Еще раз, почесав затылок, Кимыч взял одну из палок и, передвигая, приложил ее четыре раза на яму, помечая, где нужно сделать пазы. Аккуратно, стараясь не насыпать на угли, выбрал лишнюю землю, углубив отмеченные места. Обмыл руки и на полосках мяса кончиком кинжала проколол кожу и само мясо. После нанизал их на каждую палку. Осталось на треющей угли положить порубленные ветки, которые почти сразу же задымили. Щурясь от густого едкого дыма, на камни поставил метный тазик для сбора жира. Софья из своих запасов выделила еще один. Теперь можно и мясо вешать. Первую палку с нанизанными полосками самятины опустил концами в пазы. Когда уложил и остальные, глаза уже слезились. «Сергей, помоги!» Вдвоем прикрыли яму принесенным щитом. «Ну вот, теперь пусть коптится. После заложим вторую порцию. Мяса много и за один раз, сами видите, его не приготовим. А из головы сейчас будем уху варить. Ох, я обожремся, друзья!» Спустя некоторое время по всему двору распространился дурманящий запах. «Кимыч, тебе никто не говорил, что ты садист!» Глотая слюну, поинтересовалась Настя. Столяр в ответ только посмеивался и посматривал на Софью. Постепенно перекоптили все мясо, после каждого раза вытаскивая и сливая чуть ли не полный тазик жира. Провозились почти до вечера, сделали лишь перерыв во время которого поели свежесваренные ухи. Когда же дело дошло до жарки печени, а после и до пузыря поняли, от ума умопомрачительного запаха захлебнуться слюной. Праздник живота растянулся до позднего вечера, и печень и пузырь зашли на ура, а уж янтарное копченое мясо вызвало настоящий гастрономический шок. По окончанию ужина перенесли в пещеру продукты, в ней более прохладно, чем во дворе. Сытые, счастливые и порядком усталые хозяева и гости улеглись спать. Женская половина на первом, а мужская на втором, как и в первый раз. Дружный храп в три мужских носоглобки, казалось, заставил вибрировать дом. И, к их счастью, ни Настя, ни Софьи этого не слышали. Они устали не меньше мужчин. Утром, позавтракав, все до единого согласились с предложением Кимыча ненадолго сходить на пляж и покупаться в море. Ведь на этот раз покинуть остров собирались еще до обеда. После моря быстро полить огород и в дорогу. Иначе, несмотря на то, что мясо покоптили, оно на жаре могло все же испортиться. Так и сделали. Наплававшись, после моря зашли на озеро смыть соль с тела, а на обратном пути к усадьбе подстрелили небольшую косулю. Носившийся рядом шарик не подозревал каверзы со стороны людей. «Щенка вынуждены оставить одного на целую неделю, и животное предназначено ему». Николай все утро светился от радости и находился в возбужденном состоянии. «Ведь он сегодня попадет в мир его друзей и на родину своих предков». После того, как разобрались с косулей, разделав ее на части и по левогород Кимыч подумал и принял решение. «Перед возвращением домой. Сергей, Настя, нужно посмотреть на пиратов, запомнить их внешний вид и сделать зарисовки. Нам понадобится такая же одежда, если мы хотим к ним попасть. Мы не должны сильно выделяться. Наша солдатская форма там не прокатит». «А можно и мы с Колей посмотрим?» Софья посмотрела таким умоляющим взглядом, что, вздрогнув, Кимыч не смог ей отказать. «Хорошо, все вооружаемся. Софья, ты как с оружием, на ты или на вы?» «Папа меня с детства обучил. Тогда мужчины с винтовками, вы с обрезами. Коля, отдай маме свой ствол!» Вооружившись, все завороженно смотрели за действиями столяра. Он взял кристалл и осторожно поднес его к нише со скрученным проводом и вилкой. Почти в унисон вырвался вздох, когда его словно магнитом притянуло. Через мгновение зеркало ожило, блестящая и неподвижная до этой минуты поверхность заметно пошла волной. Снова общий вздох радости. «Оно работает!» Я иду первым. За мной Сергей, потом Софья, вскоре Настя замыкающая, предупреждаю. Никакой самодеятельности, любой шаг в сторону, только по моей команде. Все поняли? Да? Стоп. Коля, принеси свою трубу бинокль я взял. Так, оружие держать наготове, настрелять, если понадобится, лишь когда я скажу, а сейчас по одному за мной. За два метра до края скалистого берега Кимыч опустился на колени, а затем лег и по-пластунски пополз вперед, удерживая правой рукой ремень винтовки в верхней точке его крепления. Показал рукой последовать его примеру. «Сильно не высовываться и не шуметь!» В бухте царило оживление. Прямо на глазах наблюдателей недалеко от пристани стал на якорь трехмачтовый парусник. На шлюпке к нему подтули, видимо, стражники или представители таможенной службы, если таковая у них имеется, и поднялись на борт по веревочной лестнице. Город же должен за счет чего-то жить. Будь добр, вы не положив в казну города определенное количество золотых монет. «Сергей, рисуй», – прошептал Кимыч. «До пиратов хоть и далеко, но малочи любопытные уши могут оказаться поблизости». «Коля, Софья, посмотрите в трубу, а потом передайте ее Насте. Нам очень повезло, солнце в глаза не светит, и главное, линзы, трубы и бинокль они бликуют, а то с легкостью нас могли бы вычислить. Видите, корзина наверху мачты, в ней вперед смотрящий находится, если по-простому, то наблюдатель». Николай с горящими глазами следил за пиратами и суетой в порту. В его жизни довольно значительное событие за один раз увидеть такое большое количество людей, к тому же таких необычных и своеобразных. Настя, запоминай фасон, цвет тканей. Интересно, у них один язык или имеются разные народности. Если Софья, твои родители их не поняли, то мы и подавно. Будет над чем поломать голову. Но насмотрелись в сласть, тогда домой. «Куда встаешь?» Кимыч успел дернуть Николая за гимнастерку и прижать к земле. «Всем отползти от края, только тогда разрешаю подняться!»